И тем не менее она колебалась, потому что раньше ей еще не приходилось намеренно делать людям зло. Суровый голос внутри нее потребовал преподать Марте урок. «Она взяла твоего ребенка и отдала его Нэнсио Мара», — напомнил ей голос. «Я никогда не говорила об этом легкомысленным тоном», — продолжила Фло, «но Альберт знал о ребенке и, несмотря на это, предложил мне выйти за него замуж». Он рассказал мне, что его жена умерла во время родов, а вместе с нею и его маленькая дочка Пэтси. Он собирался на свои сбережения обставить наш домик. Теперь, когда я знаю все, я страшно сожалею, что оттолкнула его. Я тебе не верю. Спроси у него. Фло зевнула и забралась под одеяло. Этой ночью она не сомкнула глаз, прислушиваясь к всхлипываниям сестры и не зная, радоваться ей или печалиться. Жилье оказалось найти легче, чем предполагала Фло. На следующий день, стоило ей попросить близнецов разузнать о сдающихся в наем квартирах, к ней бочком подошла Стелла Фриц. «Почему вы уходите из дома?» Фло подавила желание ответить ей, чтобы та не лезла не в свое дело. Но ведь Стелла была ее работодателем, и в последнее время они неплохо ладили хочу жить отдельно вот и все ответила она это э, не я имею в виду стала покраснела очевидно она думала что фло опять с кем то встречается я ухожу потому что марта сводит меня с ума теперь когда сал вышла замуж ей неким помыкать кроме меня в следующем году мне исполнится двадцать один и я решила что пришло время пожить отдельно Понятно. Вы можете жить в нашем погребе, если хотите. Мы им не пользуемся. Погреб. Перед глазами Фло предстала маленькая помещенница, забитая углем. Я не собираюсь жить в погребе, но все равно спасибо. Стелла нетерпеливо покачала головой. Я называю его погребом, но это, в общем-то, цокольный этаж. Когда на площади Уильяма, селилась знать, там жил Дворецкий. Там есть кое-какая мебель» но вы можете взять еще кое-что сверху. Стены придется покрасить, а в остальном там очень чисто. Площадь у Ильима потихоньку стареет, — подумала Фло, когда отправилась посмотреть квартирки. Придраться вроде бы не к чему, но роскошные дома были уже не в том состоянии, что раньше. Гостиная оказалась очень большой, скудно обставленной и темноватой, но в квартире была также отдельная спальня и, о чудо из чудес, ванная с туалетом и даже электрическое освещение. Везде стоял густой запах сырости, но, в общем, помещение оказалось намного шикарнее, чем то, которое Фло надеялась найти. Фриц установил газовую печку. Зимой он включал ее время от времени, потому что сырость начала распространяться по дому. Фло с благоговением смотрела на работающую печку. Трудно было представить, Для того, чтобы приготовить пищу, не нужно каждый день таскать уголь. Нужно всего лишь нажать кнопку, чтобы зажечь огонь, а чтобы сходить в туалет, не нужно выходить на улицу. Я не уверена, что смогу позволить себе платить за аренду такого помещения. Я ведь пока ни слова не сказала о плате, не так ли? Вы будете готовить себе сами, и вам придется платить за газ и электричество. Здесь внизу отдельные счетчики, Стелла поджала губы. Пяти шиллингов в неделю будет достаточно. Но ведь вы можете получить за него и семь. В этой части города я могу предлагать это жилье и за десять шиллингов, но вы сделаете мне отдолжение, если согласитесь на мое предложение. О каком отдолжении вы говорите?